Глава двадцать вторая. Интересно. Значит, одна из дверей была вовсе не дверью, а муляжом. А я ломал голову, что с ней не так, и никак не мог понять. Если бы я носил шляпу, то её пришлось бы снять. Маскировка вышла просто отличная. С другой стороны, я и подумать не мог о таких технологиях, ведь должен признаться, что в моём мире практически не было порталов. А те, что были, — это отголоски неведомых мастеров прошлых эпох, которые шли в небытие. — Братан! — раздался гул. В подвал с грохотом ввалился диган. — Ша! Свои! — крикнул я на него, пока он не начал здесь всё крушить. Как я понял, сработала охранная система затупок ИКО. Он первым ощутил, что в его владениях происходит что-то странное, и поднял тревогу. А поскольку говорить он ещё не умеет, или, слава кодексу, что ещё не умеет разговаривать с людьми, кто на помощь позвал всех своих друзей. Прибыв сюда, они увидели, что никакой опасности нет. Это я вернулся. Вот только Дегану забыли сообщить, и он умудрился прорваться сюда, готовый уничтожить супостата. Хотя и навёл он шороху, но ругать его за такое я не могу. Он даже пожертвовал частью своей массы ради того, чтобы пролезть сюда. Правда, у меня есть версия, что он спешил сюда не на защиту моего дома, а на помощь своему братану. Портал был интересной находкой, которая перевернула с ног на голову всё. Больше половины уже придуманных планов по защите крепости нужно переделывать. Я вообще рассчитывал поселить на ближайшие полгода в верности Одина. Это, конечно, сильно ослабит меня и мой дом в плане защиты, но крепость нужнее. Достала меня авиация супостатов, которая летает как к себе домой. Теперь, когда крепость находится в моих руках, то кусок, который придётся закрывать империи сильно уменьшится. и, надеюсь, они с этим отлично справятся. «Извини, мой мохнатый друг, всё во благо общего дела», — погладил я довольного затупка по шерсти. Он от такого аж завис. Непривычно ему было получать от меня ласку. Именно такого эффекта я и добивался. И в тот момент, когда он потерял бдительность, я схватил его и закинул в портал, а сам стал ждать отклик. Прошло секунд двадцать, и... Есть! Я затупка, он на той стороне и... «А, нет!» Уже на этой он возмущённо сопит и обиженно смотрит на меня. Зато мы теперь знаем, что портал не убивает и нормально работает в обе стороны. Была у нас одна легенда из очень старых времён. Там говорилось, что жил тогда такой Флави Маркиан Авигардес, великий маг пространства, что побеждал в одиночку целой армии. Однажды на его дом напали целых шесть орденов. Даже название их не сохранилось, так это было давно. Он позволил им войти в свой замок, а затем у них на глазах шагнул в портал, при этом усмехаясь. Они погнались за ним и оказались в каком-то мире, где точно информация не сохранилась. Были версии, что там находился зеркальный мир или очень глубокая пещера, выхода из которой не было. Зато там был портал. Они, впрочем, никого не обнаружили на той стороне даже самого мага и решили вернуться назад. Вот только, как оказалось, портал пропускал всех, кто в него входил в одну сторону — и убивал всех, кто пытался из него выйти обратно. По информации, что было в нашем архиве, домой смог вернуться лишь один человек. Правда, прожил он недолго после такого путешествия, поэтому я и не люблю рукотворные порталы. Кто знает, что в них вшито. Однако этот оказался чист, и теперь я смогу не только сам бегать туда и обратно, но и проводить своих людей и тварюшек, конечно же. Оставаться дома я не стал, и сразу рванул на ту сторону, где уже вовсю кипела работа по обустройству обороны. Каждый знал заранее, что ему делать, и я в том числе. Я аккуратно перенёс в сторону кости родственницы. Я обязательно устрою шикарные похороны, вот только разберусь здесь с делами. Обещаю. «Весная воздушная оборона просто никакущая», — скривился волчара, когда делал доклад. «Может, перетащим сюда хотя бы один Иерихон?» «Нет», — сразу поставил я точку в этом вопросе. Жертвовать защитой дома в угоду неба империи я не буду. Дом дороже. Хотя я и не разрешил, но понимал, что он прав. Здесь стоят установки, которым уже несколько десятков лет, и все они китайского производства. Мои гвардейцы, как старые опытные вояки, понимали, как пользуются ими, но категорически не одобрели. Кстати, доставить сюда что-то таких размеров не так уж и просто. Зато здесь было огромное количество боеприпасов. Прошлые хозяева вежливо забили для нас склады под завязку, да и стрелкового оружия тоже было много, они явно были готовы в любой момент отразить нападение и выдержать осаду. Кто же знал, что враг сможет пройти незамеченным и войти в открытые ворота? Оставаться здесь надолго у меня просто не было времени, а потому, сделав самое основное, а именно проведя волка к порталу и рассказав всем вкратце, как что работает, мне пришлось поспешно идти дальше. Вся проблема заключалась в том, что о нас уже знали, и это было плохо. Непонятно. «Сколько здесь у ханста сил? Даже если они не смогут взять крепость в осаду, то легко смогут перебить половину гарнизона, а для меня это недопустимая потеря на данный момент. Да и зачем сражаться самому и устраивать Анне нервы в виде расходов, когда это за тебя могут сделать другие?» Не прошло много времени, как я на Буревестнике уже летел вниз к равнинам, которые находились возле самой границы. «Вот это ты мне задачку подкинул», — выругался Москаленко. Бывает, пожимаю плечами. Левее, и пролетая между двумя вон теми выступами, указываю ему пальцем на узкий перешейк. Всё дело в разведке. Шнелька показывал, куда именно нужно лететь, чтобы обойти все посты, которые там ещё остались. Шнарк провёл нас так, что ни один радар, ни наблюдатель нас не заметили. А я сделал пометку себе в голове, где располагается сила монголов. Все эти горы были одной большой системой ПВО. Однако с потерей крепости всё перестало работать как надо. Но все же рисковать мне не хотелось. Когда мы приземлились, я спрятал буревестник за иллюзией и приказал Москаленко забыть то, что он сейчас увидит. Далее я обратился к своему дару, который получил уже в этом мире — иллюзия. В последнее время он значительно вырос в мощи, ведь расту и я. Таким образом, я теперь могу создавать больше качественных иллюзий, а также лучше и объёмнее будет звук. Первыми я создал шесть танковых рот. Дальше стал создавать иллюзию людей, и это оказалось непросто. Нужно было продумывать всё до мельчайших деталей, как они будут одеты, черты лица и прочее, вплоть до тонкой струйки пары изо рта. Минут тридцать мне понадобилось, чтобы создать всего лишь пять тысяч человек, которые стояли на одном месте. Дальше пошли буревестники, боевые машины, артиллерия и даже рыцари Каледонии из моего мира. Они смотрелись особенно эффектно на своих объёмных доспехах. коридонцы были известны своими генами. У них не было людей ростом ниже метр восемьдесят, а в плечах все как один здоровяки. При этом у них в большинстве своём рождались дети с даром физической силы, поэтому носить доспех весом полторы сотни килограмм для них было не проблемой. Проблемой было выковырить их из такой брони. Изменил я только герб, и в этот раз у них на груди он будет имперским. С каждой новой созданной иллюзией я понимал, что это не так и легко. И если я потеряю контроль, то рухнет все, а меня ко всему этому шибанет откатом. Пришлось очень постараться. В результате я смог создать не больше десяти тысяч, и то последние иллюзии были уже слабоваты. Размытые лица или мерцающие конечности. Для моего плана этого было маловато, и потому я решил наделать еще массовки. К дело вступили обычные иллюзии деревянных кукол в форме имперской армии. Их я смешал с нормальными, и, по идее, монголы сразу не поймут, что здесь что-то нечисто. Всю эту армию с громогласным рёвом моторов и топотом тысяч человеческих ног я опустил в сторону монгольской границы. Сам же уселся в бронюке, управляя всем этим войском, под изумленным взглядом Москаленко. Он, мягко говоря, был в шоке. «Когда ты говорил, что отвлечешь основные войска, я ведь не думал, что это будет так». «Наверное, никто не думал, и в этом заключался мой секрет». еще рано говорить мой план был построен на коленке и есть большой шанс что он не сработает три часа медленным шагом продвигалось мое войско делая остановки до тех пор пока шнырька не показал мне монголов получилось я сумел перекинуть на свою фейковую армию настоящую монгольскую однако это еще не был конец если сработает то я все сделаю чужими руками ведь совсем недалеко отсюда стоят войска долгорукова которые должны были напасть на монголов через несколько дней. То, что начнётся битва между ними, я не верил. А вот в другой вариант даже очень. Они точно встанут друг напротив друга, чтобы не дать врагу пройти. Монголы думают, что империя нападёт на них, а империя, что монголы. Спустя час пришли войска Долгорукова, и они явно спешили, а ещё не шутили. На хрена он поднял в воздух четыре эскортных дирижабля класса «Солнечный сокол»? Да, это были небольшие по сравнению с линейными собратьями корабли, но, тем не менее, это была мощь. Чем больше я наблюдал, тем больше мне это не нравилось. «А так, вообще-то, должно быть по плану?» — решил уточнить у меня Москаленко, которому я дал доступ к шнырке. Всё-таки он заслужил. «Не уверен. Свои иллюзорные войска я уже развеял, и теперь лицом к лицу встретились две настоящие армии». Наш меньше», — заметил Москаленко. «Верно, но зато наши в тельняшках», — попытался отшутиться я. Но мне было совсем не смешно, когда первые два сокола сделали свои первые залпы и получили ответку. «Не, господа монголы, так вы каши не сварите. Сваливаем отсюда», — дал команду я Москаленко. «Я уверен, что имперцы справятся, а у меня своих дел хватает. Конечно, можно было им помочь, но, честно, достало». В последнее время я вижу, как на Иркутс забивают большой болт всё большего и большего размера. Пора им вспомнить, что эта земля тоже принадлежит империи. Вот будет смешно, если они посчитают, что не стоило столько войск сюда сгонять, а проще отдать этот регион монголам. Придётся тогда его брать под свой контроль, создавая своё маленькое королевство. Есть, правда, один минус. Маленькое королевство меня не удальторит, и со временем оно будет увеличиваться. Вот только в какую сторону? Мы полетели, пока нас не обнаружили, в сторону верности. Там уже вовсю, судя по догладам, бушевал Один, у которого была задача найти все небольшие летучие отряды монголов в горах и уничтожить. Он с этой задачей справился на ура. В то же самое время мои люди готовили оборону. То, что я убрал навсегда, а может только на время нескольких тысяч монголов, хорошо, но не факт, что это панацея. Мне уже дважды докладывал Волк, что на нас летела вражеская авиация. Они успели сбить четыре борта. Вот монголы удивились, наверное. Привыкли за годы, что здесь можно безнаказанно летать. «Успеваем», — отчитался мне Москаленко, сверяясь со своими часами. «Вижу», — кивнул ему. «Мы вправду успевали. Даже графика пережали на один час благодаря порталу. Всё, что я сделал, это ещё не конец. Мне сегодня предстоит ещё многое сделать, это был опасный момент, ведь мой дом остался беззащитным». Здесь были задействованы почти все мои войска, но меня радовало, что в любой момент мы успеем перебросить их обратно через портал. Всё-таки предки сделали настоящий подарок с этим порталом, а по широким коридорам можно было переводить не только людей. Прошло 30 минут, как я вернулся, и уже с головой погрузился в самотоху. Помимо того, что помог следить волку за всем, так ещё призвал своих летающих существ, которых направлял в места, где Один ещё не успел побывать. Почти все горы сейчас были усеяны маленькими группами из двух-трёх человек, и я с уверенностью могу сказать, что многие из таких отрядов новые прибыли не совсем недавно, а значит, что пора дать нырки свободу действий. «Работай! Полный доступ!» — шепнул я в никуда. И это никуда меня хорошо услышало. Получив безграничный доступ, насколько хватит моей энергии, он сразу пошёл намного дальше и показал мне войска. «Ну, что такое?» Три армии идет с разных сторон к моей крепости. Все монголы, уставшие, видно, что бежали издалека, но даже не думают останавливаться. Как бы таким темпом сюда не согнали всех степняков. — У нас практически всё готово, — подошёл ко мне Волк. — Портал здорово помог, мы смогли много техники сюда перенести. Правда, пришлось их технику выбросить. — Выбросить? — заржал я, не сдержавшись. — Видел, как вытащили к порталу запчасти? — Волк тоже улыбнулся. Чтобы перенести через портал габаритный груз, его приходилось разбирать на части. И я наблюдал через шнырку, как волк орал на бойцов, когда они притащили новое, а старое нужно было куда-то убрать. Самый быстрый способ — это скинуть со стен и посадочных мест огневых точек. «Нечего доброго пропадать», — уверенно заявил он мне. «Монгольское? Добро! Ты точно переутомился сегодня», — оценил я его шутку. Но долго пообщаться нам не дали, как и посмеяться. Пришло сообщение от призрака. Он на месте и готов действовать. Волк тоже получил это сообщение и аж дыхание затаил. — Уверен, что оно того стоит. Там охраны больше двух тысяч, — уже без шуток спросил у меня волк. — Уверен. Я и вправду верил этим людям. — Они сделают всё как надо. — Тогда начинаем, — вздохнул он. Центр подготовки истребителей У Архипа сегодня был очень паршивый день. Двое преподавателей заболели и не смогли выйти на обучение в Центр. И, как назло, их не было кем заменить. Можно подумать, и что здесь такого? Заболели фиг с ними, отмени урок и всё. Архип так не мог. Он ответственно относился к своим полномочиям, которые на него возложили. А ещё он прекрасно понимал, что каждый урок — это дополнительный шанс, чтобы Ист вернулся живым из любого разлома. Пришлось ему сегодня вспомнить молодость, и как угорелому метаться по корпусу, чтобы найти аудиторию и провести лекцию. «Но почему они такие дебилы?» — не удержался он и пнул ближайший пенёк в сквере. Пенёк оценил посыл и улетел не хуже футбольного мяча. А может, и лучше, ведь по всем законам и традициям дворового футбола он попал в окно. «Паршивый день!» — вздохнул он тяжело. «Мало того, что в учебниках много разной хрени написано, так ещё студенты-дебилы. повторил он, не стыдясь своих мыслей. «И это цвет нашей нации!» Да там одна мадам не могла понять, для чего ей нужно состричь свои длинные ногти при походе в разлом, и спорила с ним минут десять на эту тему. Он, конечно, пытался объяснить, что ногти длиной с хороший кинжал — это нонсенс, но до девушки не доходило, пока он не достал хлыст. Тогда она сразу помнила прямо на глазах. «Вот вы где! Я вас ищу повсюду!» подбежал к нему запыханный сотрудник секретариата. Да вас пытались дозвониться э, на телефона. Говорил он и пытался отдышаться, так как был простым человеком, а не бойцом, и такой марш-бросок дался ему тяжело. У нас там, это, ЧП. Архип застонал, размышляя, с какой стороны ему ждать биты, а точнее новостей. Что случилось? Лекцию читал, занят был. Вот и телефон отключил, мешал. Он и вправду ему мешал. От такого количества поступающих сообщений. Тут странное дело. Парень не знал, как лучше сказать о возникшей ситуации. На границе сейчас неспокойно. Знаю, кивнул Архип и намекнул взглядом, чтобы тот подходил побыстрее к делу. В общем, к нам приближается монгольский истребитель класса Солджен. Сюда округлил глаза Архип. Практически. Он отправляется к аэродрому центра. Какого хрена его еще не сбили? «Почему наша авиация не поднята?» «Или уже поднята?» — стал психовать Архип. «Ведь если тот нанесёт удар по аэродрому, его по голове не погладят». «Тут какое дело?» — снова замялся парень. «Мы не можем его сбить. Он пролетел всю имперскую защиту, выдавая правильные отзывы по нашему протоколу «Свой-чужой». «Свой-чужой?» — повторил Архип и стал судорожно соображать. «На связь выходили? Кто управляет бортом? Может, действительно кто-то из наших?» Бесполезно, покачал головой парень. «В монгольской технике своя особенная связь, ее невозможно перехватить и связаться с ними тоже не получается. Разработка драконов. Сбить, принял решение Архип. Срочно сбить. Парень отвел взгляд, и Архип понял, что тот ему не все еще рассказал. Не выйдет. У него на транспорте высший приоритет. Он использует кодировку полка Ротибор. Твою мать! Если это враг. то он спокойно отстреляется, и мы даже ничего сделать не сможем. Мне нужно срочно позвонить». Архип включил свой телефон, чтобы получить разрешение на поднятие авиации для сбития этого борта, что было совсем непросто. Ведь Ротибор — это легендарный полк Империи, и их кодировка — не пустой звук. Говорят, что решили не попадать в плен по собственному желанию. У каждого из них стоит ментальная закладка. Стоило телефону Архипа издать приветственный звук и запустить картинку, Как ему стали приходить сообщения о пропущенных звонках, и не только. Были и простые сообщения. И на всех высвечилась знакомая фамилия, которая, кажется, уже начала психовать. «Нашёл, когда телефон отключать. В следующий раз я тебя в разломе потеряю. Не дай боги, вы собьёте мою птичку. Вначале я вытрясу из твоего ведомства стократную компенсацию, а затем за вами придёт Один. И лучше вам не знать, кто такой Один. И это я ещё молчу про призрака. Он выживет». «Но будет очень зол. Повторяю ещё раз. Истребитель мой!» Таким было последнее посланное сообщение. «Отбой!» — сквозь зубы прошептал Архип. От свои!» Он очень хотел открутить Галактиону голову за такое, но вспомнил, что совсем недавно тот попросил у него об услуге, которая заключалась в аренде одной полосы и ангара. Кто ж тогда знал, что он пригонит целый вражеский истребитель, да ещё и таким образом?» Оттого, что Архип не имел права наехать на Галактионова, он злился еще больше. «Новая информация!» — быстро проговорил парень, глядя в планшет. «За уже нашим бортом ханская погоня, они пытаются его сбить!» «Ух ты!» — воскликнул парень и поделился планшетом. «Что он вытворяет? Это же настоящий ас!» «Точно! Ратиборовский!»